Но так как никто не мог привести никаких доказательств, и так как заседание происходило в присутствии всего семейства, причем графиня Магова седала рядом с королем, все заявили, хотя многие наперекор собственным убеждениям, что обе кончины произошли по естественным причинам. Но ведь вы-то, ведь вам-то тоже пришлось предстать перед королем.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 Но что станется с малолетним королем, которого мы спрятали? Что с ним делать? Ждите. И пусть все идет по-прежнему. Я подумаю и дам вам знать. Идите с миром, Буиль. Что же касается его высочества Валуа, то пусть берет свои сто тысяч ливров, но не флорина больше. Скажите, чтобы он оставил меня в покое со своим крестовым походом и договорился с Англией. Бувиль опустился на о дно к о л е н о порывисто поднес руку папы к губам, потом поднялся и, пятясь, пошел к двери, так как решил, что аудиенция окончена. Но папа жестом вновь позвал его. о отпущение грехов? Разве вы не хотите его получить?» Оставшись один, папа Иоанн мелкими скользящими шажками стал расхаживать по своему кабинету. В щели под дверьми врывался ветер, с р о н ы и жалобно завывал в красивых покоях нового замка. В клетке щебетали попугайчики, головни в жаровне, с т о я в ш и й в углу, подернулись золой. Пожалуй, впервые со времени своего избрания Иоанн XXII сталкивался со столь сложной проблемой. Подлинным королем Франции оказался неизвестный ребенок, Спрятанный от людей в затерянном замке, только два человека, вернее, отныне уже три, посвящены в эту тайну. Страх мешал двум первым заговорить. А что должен делать он сам, зная эту тайну, теперь, когда два сменившихся на французском троне короля, два короля, должным образом коронованные и помазанные на царство, оказались на самом деле узурпаторами? Да. Серьезное дело почти такое же, как отлучение от церкви германского императора. На чью сторону встать? Открыть всю эту историю? Но это значило бы ввергнуть Францию, а вслед за ней часть Европы, в самый ужасный династический беспорядок и, кроме того, посеять семена войны. И еще одно чувство побуждало его хранить молчание. Чувство... связанное с памятью короля Филиппа Длинного. Иоанн второй искренне любил этого юношу и помогал ему всем, чем мог. Более того, это был единственный монарх, к о т о р о м у он когда-либо восхищался и которому питал чувство признательности. Очернить память покойного значило одновременно набросить тень на самого себя. Без Филиппа Длинного никогда бы ему не стать папой. И этот столь дорогой ему Филипп оказался преступником, во всяком случае сообщником преступницы. Но пристало ли ему, папе Иоанну, ему, Жаку Дюэзу, бросать Филиппа камень, когда он сам путем всевозможных махинаций плутней получил пурпурную мантию и тиару? И если бы для того, чтобы добиться избрания, ему пришлось совершить убийство...